интерлюдия но ну, дальше вы знаете закончил янкфан хофин подперев ладонью щеку когда клюзерштатен только родился моя сестра долго надеялась что он вырастет особенным ну сами понимаете сын бога и дималорда потенциальная темная ипостась он мог бы стать одним из величайших ггохиримов но по мере того как он взрослел и светолла все сильнее в нем разочаровывалась потому что клюзерштатен с молодых ногтей был, ну, Клюзерштаттеном. Светолила из-за этого относилась к нему все хуже, а Клюзерштаттен от этого становился еще несноснее. Она смирилась бы с тем, что он плод насилия, что он уродец, если бы в нем нашлись другие достоинства, но их не находилось. И когда ему исполнилось двадцать, она с облегчением отдала его Джулда Бедену ее последней надеждой было то что учитель гахириов справится там где не справилась она увы впрочем ничего нового вы не услышите каков Клюзерштатен вам и так прекрасно известно слушай а что никто и в самом деле не догадался кто отец спросил дигати никто не сопоставил вот кефрренекс попадает в хиард и сразу после этого и светолла является с младенцем не Кто-то, может, и подозревал, но и Светолила молчала, а по ребенку сказать этого было невозможно. Да и не похож он совсем на Кефринекса. Тот ведь в обычном облике не козел и даже не олень. Он эльф, просто с рогами. «А Клюзерштаттену-то эту историю рассказывал?» – спросил Бельзидор. «Нет, и не расскажу никогда. Пусть дальше думает, что он сын грязного козла». «Боишься, что пойдет выручать папашу из Хиарда?» «Выручать? Скорее уж заколоть. Клюзерштаттен вовсе не счастлив, что родился таким. Да и отец его убить пытался, если помнишь». «Может, и к лучшему бы», – пожал плечами Дегатти. «Многое в истории нескольких миров пошло бы иначе, если бы Кефринекс тогда не дал и Святолиле подержать малыша», – согласился Янг Ван Бельзидор хмыкнул и тоже подпер ладонью щеку. Глядя на прогоронского корчмаря с каким-то даже сочувствием, он протянул. «Да, Янг Фанхофен, ничего себе тебя надирало об этом рассказать. Нет ли еще каких-нибудь тайн, какими ты хотел бы с нами поделиться?» «Есть, конечно», — с готовностью ответил Янг Фанхофен. «Я знаю множество историй о событиях, которые мы держим в глубокой тайне. «Можно ли называть глубокой тайну, которую знает Янг Фанхофен?» – фыркнул Дегатти. «Так я же вам по секрету, никому не рассказывайте». «Конечно!» «Я серьезно, я с вами уже стольким за эти дни поделился, что если хоть что-то растреплете, приду и заберу ваши души». Дегатти моргнул, невольно отодвинулся и недоверчиво уставился на прогоронского корчмаря. Его слова могли бы показаться шуткой, только он не смеялся, не улыбался. Его глаза светились в уютной полутьме малого зала, и атмосфера стала зловещей. «А ты как думал?» – саркастично спросил Янг Фанхофен. «Если я беру с кого-то слово молчать, его лучше не нарушать, иначе твоя душа станет моей собственностью». Вокруг сгустились тени, глаза демалорда запылали еще сильнее. Его добродушный вид куда-то исчез, даже черты лица слегка заострились. Внезапно и неожиданно Дегатти увидел его совсем по-другому. Огромный рогатый демон в окровавленном фартуке с тесаком на поясе. Сейчас он не казался милым и добродушным. Сейчас он выглядел ожившим кошмаром из глубин подсознания чудовищным паргоронским мясником. «Он не шутит», — подтвердил Бельзидор. «Он действительно так промышляет. Добыча ему достается редко, но уж если достается...» «Ну, ты в курсе, что у него за клиенты?» «Так вот, думаю, на полсотни условок потянешь, а я...» «Не знаю даже. Йенг Фанхофен, во сколько у вас оценят мою душу?» «Янг ван хофин я больше не хочу слушать твои байки», – вскочил с табурета Дегатти. «Поздно, ты увяз уже слишком глубоко», – ухмыльнулся Бельзидор. «И не переживай ты так, ничего с тобой не случится, если не будешь трепать языком. Как думаешь, сумеешь сдержаться?» «Думаю, что сумею», – угрюмо ответил Дегатти. «Правда? И даже Лахджу не станешь спрашивать о некоторых моментах из ее жизни?» «Какая же ты скотина, Янг Фанхофен!» Дегатти несколько секунд молча стоял, не отрывая взгляда от Демалорда, с которым так неосторожно пил уже двое суток. Но его кошмарный облик рассеялся так же быстро, как и возник, и Янг Фанхофен снова стал собой обычным, уютным и домашним толстяком, отличным собеседником и собутыльником. Дегатти махнул рукой и снова уселся на табурет. «А что уж там?» – пробурчал он. «Ты столько уже рассказал, что истории больше, истории меньше. Налей мне самбуки с пряностями. Но получается, что я не смогу никому рассказать ни про Россельяне, ни про Кайкелону, ни про рождение двадцать седьмого?» «Сможешь, но только что-то одно. А потом я приду по твою душу, Дегатти». Янг Фанхофен поджег напиток. Пламя взметнулось, и в нем его лицо снова на мгновение стало страшным. Но второй раз Дегатти уже не дернулся. Сдул пламя, спокойно отхлебнул и только спросил. «А почему ты сразу не предупредил?» «А ты бы тогда здесь остался?» «А, ну да, демоны. Какие же вы все-таки демоны. Но погоди, а если кто-нибудь мои мысли подслушает?» не смогут пообещал Янг Фанхофен. «Думаешь, почему демоны так любят обсуждать всякие секретные дела здесь, у меня? Все, что ты услышал здесь, будет в твоем разуме запечатано. Даже Ге Хуул не сможет это прочесть. И даже твои собственные фамильяры. Пока ты сам держишь язык за зубами, пока сам желаешь хранить секрет, ты в безопасности». «Но всякие общеизвестные вещи можешь рассказывать, сколько влезет», — добавил Бельзидор. «То, что не является ничьим секретом». «Хм, а мои собственные байки?» «Я никому не скажу», — заверил Бельзидор. «А янк Янг Фанхофен, конечно, растреплет всем гостям. Но вот они уже не скажут никому». Отхлебнув самбуки, Дегатти повернулся и посмотрел в окно на Мпараполис. Сам газ – последний тёмно-красный луч. Нижний свет на глазах переставал мерцать. Багряна день закончился. Две ночи и два дня они уже сидят в малом зале Саилу, рассказывают байки. Удивительно, как быстро и незаметно летит здесь время. И сна до сих пор ни в одном глазу. «А если я буду держать язык за зубами, мне точно ничего не угрожает?» спросил волшебник еще раз, просто для проформы. дегати не нуди, поморщился Бельзидор. Точно, иначе я бы тут не сидел. Да кто вас знает, ты темный властелин, ты можешь быть его пособником. Ну ладно, посижу еще. Только не надо тогда пока что у глубоких тайн. Может, для разнообразия что-нибудь попроще расскажешь про низших демонов, а то все про титулованных да демолордов. «Ну вот же, я недавно про жертвенного рассказывал», — сказал Янгфанхофен. «Но ведь не просто жертвенного, а самого главного, приравненного к аристократам, а по силе не хуже титулованных, по-моему». «К тому же жертвенное — это все равно второе сословие», — добавил Бельзидор. «У ваших мещан все-таки тоже есть и привилегии небольшие, и способности какие-то. А вот можно про кого-нибудь с самого низа?» из первого сословия, просто демонов. Можно, но у них, сам понимаешь, истории не такие громкие, события помельче, потрясения потише. Но все равно, расскажи, для разнообразия. Я тоже с удовольствием послушаю. Ну, хорошо. Как раз на днях я услышал одну историю. Это не древняя легенда и не какое-то грандиозное событие с участием сильных мира сего, а просто занятный случай, недавно произошедший на самом дне Паргарона. Конец книги. Читал Фан-12.